«Это самогон», — пояснила она и хотела бы уйти, но Холмов бросился к ней и задержал в дверях. «Благодарю, дружище», — явно тронутый таким вниманием, — облапил он Мусю. «Только куда же вы? Давайте сообща уж, как говорится, и оприходуем этот дар богов. Вас, Монг, ну, готовь закуску». Через пару часов за столом, уставленным стаканами, тарелками с колбасой, помидором и салом, горцами, зеленью, килькой в томате и прочими деликатесами, сидели, обнявшись Дима, Шура и Муся, и громко пели нестройными, слегка надтреснутыми голосами. Как над Дерибасовской угол Ришельевской в восемь часов вечера разнеслась весть Как у нашей бабушки, бедненькой старушки, Семеро налетчиков отобрали честь. За окном была летняя жаркая одесская ночь. Глава 10 Налет. Проснувшись на следующее утро, Холмов... Немного полежал, глядя в потолок мутными неподвижными глазами, затем поднялся с постели и, пошатываясь, направился к стоящему на плите чайнику. Запрокинув его, словно пионер Горн, он впился пересохшими губами в носик чайника и с жадностью принялся поглощать живительную влагу. Кадык его при этом судорожно дергался вверх-вниз, словно молот машины, которая заколачивает субай. Однако, отдуваясь и утирая шеи подбородка пролившуюся влагу, пробормотал Шура. «Здорово мы вчера газанули». Дима, который лежа в кровати разгадывал кроссворд в огоньке, рассеянно кивнул и вслух произнес очередной вопрос. «Результат достаточного усилия, усердия» — опять букву. Грыжа буркнул Шура, доставая дрожащими с похмелья пальцами из пачки папиросу. Расплывшись в улыбке, Дима покачал головой. И, немного подумав, уверенно сказал «Успех!» «Конечно же, успех!» Писав слово в клеточке, Вацман, искоса поглядывая на Холмова, провозгласил следующий вопрос. «Успех!» «Выдающийся советский военачальник. Маршал семь букв. Первая — Б. Последняя — В. Брежнев, чего тут еще думать?» — равнодушно пожал плечами Холмов, выпустив изо рта огромный клуб дыма. Дима засмеялся. «Бирюзовый эрудит ты, Хренов! А ты бы, Васман, чем всякой ерундой заниматься, лучше бы за пивом сходил». Раздраженно проворчал Шура, громко икнув. Не видишь, разве что человеку не по себе? Обычно безотказный Дима на этот раз заупрямился. — А тебе что, шестой номер? — Сам иди, ежели тебе очень надо. — Ну, Вацман, сходи, — за законючил Холмов. — А то я загнусь от синдрома приобретенного похмелья, и великий грех падет на твою курчавую голову. на Дима, как не упрашивал его Шура, был по-прежнему неумолим. Ну, «Ладно, хрен с тобой, сам схожу». Наконец махнул холмом рукой и принялся, покачиваясь, напяливать брюки. «Валяйся на здоровье. Попросишь ты меня когда-нибудь что-нибудь?» Он сунул под мышку трехлитровый бутыль и, бросив на Вацмана осуждающий взгляд, ушел. Полежав еще пару минут, Дима отшвырнул в сторону журнал, вскочил с постели и хотел было поставить на плиту чайник, убедился, что в нем нет ни капли воды. Ведро тоже было пусто. «Проклятье!» — выругался Дима. «Придется за водой перец Он схватил ведро и хотел было открыть входную дверь, как неожиданно она с грохотом распахнулась сама, и в ту же секунду Вацман получил чьим-то тяжелым кулаком мощный удар в лоб, невзвидя белого света, полетел на пол. В ушах его зазвенели тысячи колокольчиков и перед глазами поплыли разноцветные круги, похожие на след от брошенного в воду камня. Через некоторое время, придя немного в себя, Дима обнаружил, что он лежит на полу,